Глава 3. Один человек путешествует по миру в поисках таких уголков, где можно застыть неподвижно и не слышать звуков, производимых людьми. В городах считает он невозможно ощутить спокойствие, потому что там редко слышно пение птиц. В ходе эволюции человеческое ухо стало системой раннего оповещения. Там, где птицы не поют, Человек перманентно пребывает в состоянии повышенной тревоги. Жить в городе значит постоянно вздрагивать от возможной угрозы. Буддисты различают 121 двадцать одно состояние сознания. Лишь три из них связаны со страданием и несчастьем, но большинство людей мечутся между этими тремя. Старуха в парке говорит: "Сойки по пятницам летят на сходку к дьяволу". Уезжая из этого проклятого города, говорит сестра, воздухом подыши. Четыре года назад они с мужем переехали в Пенсильванию в старый полуразвалившийся дом на реке Делавер. Прошлой весной сестра с детьми приезжали в гости. Мы ходили в парк, в зоопарк, в планетарий, и все равно они были недовольны. Почему тут все так орут? В квартире моего друга философа было очень спокойно. Окна выходили на реку, там всегда было светло. По воскресеньям мы ели блинчики и яичницу. Он перебивался случайными заработками и работал ночным д и д ж е е м на радио. Я работаю с одним парнем, вот бы вам познакомиться. Он делает звуковые пейзажи города. Я взглянула на голубей за его окном. Что это значит? спросила я. Он дал мне диск, чтобы я послушала дома. На обложке был изображен старый желтый телефонный справочник. Промокши под дождем. Я поставила диск и закрыла глаза. И кто такое придумал? Подумалось мне.